Площадка башни была невелика — полторы на две сажения, то есть три на четыре метра. Да еще каменный доспет на ней стоял, именуемый ездецом, Георгий на коне уязвляющей змея. Зрелище было величественное и ужасное. Уже половину посады охватил пожар.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 Так бы на его месте поступил каждый разумный политик, ввиду приближающейся опасности. Не вызывало недоумений то, что сожжение происходило так быстро, это тоже выглядело разумно. Но вот поведение народа казалось потрясающим, необъяснимым. В любом городе Италии, будь то Болония или Венеция, Флоренция или Милан,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 он передвинул на целых 35 футов колокольню святого Марка со всеми колоколами, нисколько не повредив ее. Фут равнялся 30 сантиметрам. В Чанто, не вынимая ни одного кирпича, выпрямил колокольню святого Власия, отклонившуюся от отвесной линии на половиной футов. За первый подвиг он получил 50 золотых флоринов из рук самого кардинала Виссариона, патриарха Никейского. За второй получил столько же. От Виссариона Аристотель впервые услышал о палеологах, а впоследствии и о Софьи. В Венеции его постигла неудача. Здесь, будучи уже известным умельцем,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 Главный госпиталь, по нашим теперешним понятиям, Гранд-Отель. И на стройках военных сооружений в замках Абетия-Грассо, Боеда и Сатирану, и на гидравлических работах в Ломбардии, и даже в Венгрии у короля Матьяша Хуньяди, где Аристотель построил большой мост через Дунай и множество оборонительных укреплений против турок. За что венгерский монарх возвел его в звании придворного ловога, то бишь рыцаря, и даже отчеканил монету с изображением Феораванти. Вернувшись из Венгрии, Аристотель построил в чем-то водопровод, затем был приглашен в Рим для перенесения античного обелиска императора Калигулы.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 И послушный Ибрагим подставил свою выю под Ятаган Султана. — И что же, Магомед? — с любопытством спросил Джан-Батиста. Взмахнул мечом, да и снёс Ибрагиму голову. Закончил свой рассказ Ванти. Тогда я и решил, что лучше ехать в Москвию, ибо все, кто приезжал из наших, оттуда. Говаривали о необыкновенной учтивости рутинов, об их мягкосердечии и незлобивости. — Разумеется, московиты просвещеннее, чем турки, — фыркнул Делла Вольпе, — но и они все же дикари. Посмотрите, как послушно они жгут свой город, чтобы он только не достался врагу.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 Неужели орудия, изготовленные под бдительным присмотром Аристотеля, не принесли московитам успеха против татар? Странно, ибо доселе с Аки приходили лишь добрые вести о том, как огненным боем, производимым из пищали и пушек отлитых на Аристотелевом пушечном дворе, многое множество вреда нанесено татарам. И ни разу не удалось врагам пересечь тот или иной окский брод, потому что их косили горячие заряды, выпущенные из медных жар. Но Иван ждет предместье, а это значит, что дела плохи. Но даже если Ахмад прорвал оборону великого князя, в том никак нельзя усматривать вину главного кремлевского архитектора,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 И это ему удалось, благодаря его природной обстоятельности, неторопливости и мудрости. Он быстро развалил руины рухнувшего собора, того, который так и не успел достроить, но долго и сварливо искал нужный материал, покуда не нашел его возле Андронникова монастыря. Лишь тамошняя глина соответствовала по всем показателям.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 в непосредственной близости к Великокняжескому дворцу. Венецейский Муроль, само собой разумеется, попал в число Сонькиной Неруси. И, согласись он с настойчивыми требованиями Ивана, сломай положенскую уютную церковку ради воссоединения дворца с собором, его запросто могли бы подкараулить где-нибудь да приласкать кистенем. Благоразумие Ивана все же взяло тогда верх в споре, он смирился с возражениями Муроли, а Фиораванти стал строить храм, вовсе лишенный хоров, что позволило ему добиться ощущения небесного простора, сквозящего под высокими сводами. Когда Успение было построено, все остались довольны, храм получился внушительный, мощный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 Феораванти конневи Феоравантии по-итальянски буквально означает цветок на ветру. Феоравантии конневи цветок на ветру со снегом. Что ж, усмехнулся венецийский муроль. Если Москва оставила свой след в моей душе, должна же она что-то добавить и к моему фамильному прозвищу.